Глава 37. Лекси Рид. День выдался, но удивление солнечным, несмотря на прохладу, приносимую редкими порывами ветра. Синоптики по радио обещали мокрый снег с дождем и туманы завтрашнего дня и на ближайшие две недели. Серо, мрачно и уныло, как раз под стать моему настроению. Зайдя в дом, на меня сразу же набросился довольный Хэппи и очень недовольная мать, которая тотчас отчитала меня за долгое отсутствие и намекнула, что я обещала сама заботиться о собаках, а ей пришлось отложить все дела, чтобы выгулить ретривера, так как тот постоянно крутился у нее в ногах и просился на улицу. Я предложила установить дверцу для собак на двери, ведущей на задний дворик, на что Джоан лишь фыркнула и под античным тоном сообщила, что не собирается уродовать свой дом. Перед тем, как направиться в сторону кухни, старшая Рид известила меня о том, что Дэйв ждет меня в своем кабинете. Пройдя в коридор, я заглянула в уютную комнату, которая была освещена теплым приглушенным светом. Глава семьи, как всегда, сидел за столом и просматривал какие-то документы. Белый свет от экрана компьютера бросал тени на хмурое лицо отчима. Я кашлянула, привлекая его внимание, и Дэйв, оторвавшись от бумаг, мягко улыбнулся и предложил мне присесть. «Блэк-старший уже успел поговорить с сыном, который, естественно, не явился в этот кабинет и продолжал меня избегать». «Итак, Лекси, как я и говорил, наш детектив нашел свидетеля». Начал Дэйв. Выражение его лица серьёзное, задумчивое. «Бездомный мужчина, который собирался заняться дамстердайвингом дайвингом и заночевать в том самом узком неосвещённом переулке Дамстердайвинг, что означает буквально «ныряние в мусорной баке». В разных странах это явление называется по-разному, в России — фригонизм. Ему заплатили приличную сумму. К тому же, как ты знаешь, камер там нет. Поэтому следователи не смогли найти его. А переспросила я, прищуриваясь, чтобы лучше рассмотреть лицо главы семьи. Нет, все гораздо хуже. Но ожидаемо, как ни странно. В этом, наверное, была особенность старшего Блэка. Он не утаивал и не скрывал очевидных вещей, как любила делать это моя мать и моментами его сын. Мужчина всегда говорил прямо. «Камеры имеются на соседних улицах и через несколько метров от выезда из переулка. Следователи куплены, поэтому за все это время они никого не нашли. Вот только кем нам пока неизвестно». «Наш свидетель, пожилой белый мужчина по имени Тед Плат. ему заплатили до того, как твой отец появился там, чтобы убрался подальше и не мешал». Мужчина на несколько секунд замолчал, вытянувшись по струнке. Когда Тед убегал, он слышал выстрелы, а также заметил припаркованное такси с той стороны, с которой он вышел из переулка. В нем находился молодой мужчина, предположительно латиноамериканец. Мы ищем его. Благо Тед запомнил последние цифры номера автомобиля. «Убийца – этот таксист?» Зло прошептала я, сжимая в кулаке мягкую шерсть кардигана. «Нет, Лекси». Плат слышал выстрелы за спиной. Соответственно, убийца, кем бы он ни был, подъехал с другой стороны. Но таксист мог что-то видеть. Спокойно отозвался Дэйв, и я вздрогнула. Наверняка его также подкупили, а быть может и убрали, если он увидел процесс. Меня колотило от ярости. «Чёртовы продажные копы! Ведь врали же все это время, что обе улицы были перекрыты, и камеры никого не зафиксировали». А видеонаблюдение на соседних улицах Тед видел лицо того, кто заплатил. Дрожащим от нетерпения и волнения голосом выкликнула я и зябко обняла себя за плечи. Дэйв пояснил, что камеры на самом деле работали, но будто бы зависли на целых 15 минут. Следователь, ведущий дело отца, развел руками и сообщил о сбое в системе видеонаблюдения, когда люди детектива Блэков выяснили этот момент». Тед Плат лица и цвета кожи не видел, так как тот, кто заплатил ему, был в маске, перчатках и темных очках. Но описать рост и телосложение он может. Также отчим рассказал, как долго они не могли найти свидетеля. Теда отыскали почти случайно, выискивая по приютам для бездомных, ночлежках, неблагополучных кварталах и палаточных лагерях на окраинах, подозревая, что в таком переулке определенно могли ошиваться бездомные. Сам же Плат нашелся ночующим на лавочке в парке. Он скрывался первые месяцы и даже планировал уехать в другой город. Но когда понял, что за ним никто не гонится, и его жизни ничего не угрожает, бездомный мужчина стал рассказывать про ту ночь своим друзьям на бесплатных завтраках в католическом приходе. Он планировал перебраться в Лос-Анджелес и даже приобрести жилье на заработанные деньги. Я разволновалась, что мы потеряем с ним связь. Но старший Блэк заверил меня, что наш первый свидетель, и на данный момент единственный, останется с нами на связи. Ведь ему пообещали еще более крупную сумму за то, что он даст показания, когда придет время. Оставалось найти загадочного таксиста, если тот еще жив. Детектив Бобби Ли и его помощник Джесси Рис сейчас в Сетле. «Если захочешь, сможешь встретиться с ними, как только полетишь туда по делам. Можешь попросить их заняться твоим крестным, если до сих пор этого хочешь». Спокойно произнес, отчим, после чего нахмурился и добавил. «Но «Ну будь предельно осторожна и никому не рассказывай об этом. Никому, Лекси. Даже подругам. Ты так много для меня делаешь. Спасибо. Правда. Растрогавшись и не удержавшись, я подскочила с дивана и порывисто его обняла. Дэйв, явно не ожидавший столь бурной реакции, на секунду растерялся, но крепко, по-отечески приобнял меня в ответ. «Мы семья, Алекси. Всегда помни об этом». Я благодарно улыбнулась в ответ. Все-таки мать выбрала очень правильного мужчину. Я сидела посреди гардеробной и смотрела сквозь три подготовленных наряда, из которых мне нужно было выбрать один на вечер. Очередная попытка поговорить с Ником провалилась, потому что младший Блэк будто растворился, и его снова не было дома. Голову занимали мысли об убийстве отца, но я постаралась отогнать их подальше. Мне не хотелось портить своим удрученным видом 48-летие Дэйва. Малышка Хлоя улеглась на ворсистом коврике в моей гардеробной и с любопытством поглядывала на меня. Хэппи же, скорее всего, снова крутился где-то на кухне, выпрашивая вкусняшку и раздражая Джоан. Определившись с внешним видом, я наложила легкие бежево-коричневые тени на веки, бежево-розовую матовую помаду на губы, собрала волосы в высокий хвост и надела белый топ с персиково пастельной юбкой и легким кардиганом того же цвета. Внизу было немноголюдно. Дэйв возле камина вел беседу с двумя незнакомыми мне мужчинами за бокалами бурбона. Джоан в изящном синем брючном комбинезоне поманила меня рукой и попросила помочь расставить бокалы на стол, украшенный черными тарелками, бежевой скатертью, веточками ели и белыми цветками гипсофил. Ник с каким-то незнакомым мне парнем разжигал барбекю-печь на заднем дворе. Глава семьи, как истинный патриот своей страны, хотел день рождения в стиле Дня Независимости, его любимого праздника. А это означало поднятый и развивающийся американский флаг на фасаде дома, разнообразное барбекю и никаких пиджаков и галстуков. После того, как стол был накрыт, Джоан занялась тортом и закусками, попросив меня встречать гостей. Я хотела подловить Ника и, наконец, поговорить с ним, но в дверь позвонили, пришлось идти открывать. «Приветик, Лекси. Я так рада тебя видеть. Выглядишь просто замечательно». Мелани Крамер улыбалась так, будто только что выиграла партию в покер с флеш-роялем с первого раза и налетела на меня с объятиями. «Что ты, мать твою, вытворяешь?» Прошипела ей на ухо, выделяя каждое слово и отталкивая черноволосую девушку в элегантном пальто. Мелани лишь обворожительно и, конечно же, наигранно осклабилась, заправив локон за ухо и игнорируя мой вопрос. «Мамочка, папочка!» Обернулась она, обращаясь к статному темноволосому мужчине и миниатюрной, я бы даже сказала, крошечной русоволосой женщине за спиной. «Это Лекси, пачерица мистера Блека. Чересчур довольным тоном прощебетала бывшая пассия Ника. Миссис Крамер деликатно и еле заметно улыбнулась, а мистер Крамер протянул руку для рукопожатия. «Просто прекрасно. Теперь я знакома со всей сумасшедшей семейкой». Оставалось надеяться, что родители Мелани более адекватны, чем их единственная дочь. Рядом со мной тут же нарисовался Ник, довольно ухмыляясь и снисходительно приветствуя семейство Крамер. «Кажется, они знакомы достаточно давно, а я, как всегда, была не в курсе. Опять!» «Что они тут делают?» Натянуто улыбаясь, прошептала я на ухо Блэку. «Наши семьи дружат много лет, Рит. С непроницаемым выражением лица также на ухо ответил мне Ник, собираясь покинуть прихожую вместе с гостями. Я схватила его за запястье, останавливая, и очень тихо на грани безысходности пробормотала. «В моей спальне после ужина, Блэк, если ты не в трус, приходи и поговори со мной». Он не успел ничего ответить, так как нам сразу же пришлось встречать следующих и последних на сегодня гостей. Открыла дверь и удивленно замерла, глядя в лукавые зеленые глаза. Этот день, кажется, был полон сюрпризов. Это тебе, моя прекрасная Лекси. Чейз Эванс протянул мне коробочку с капкейками и теперь стоял, засунув руки в карманы брюк, и озорно улыбаясь. Я взяла ее в руки и не смогла сдержать ответной улыбки, уж очень заразительная она была у этого зеленоглазого парня. Так отчаялся, что решил подкупить Рит едой, Эванс. Ироничный голос звучал очень тихо, но мы слышали каждое слово. Чейз не отреагировал, переведя все в шутку. Парни пожали друг другу руки, столикой какой-то неприязни, и Мулат представил нам своего дедушку, Тобиаса Эванса, седовласовый темнокожего мужчину в деловом костюме. Мистер Эванс выглядел серьезно и угрюмо, но его глаза, хоть и карие, были очень похожи на глаза его внука, такие же озорные, с плутоватым огоньком. Ник кивнул в знак приветствия и, как всегда, молча развернулся и направился по своим делам, не удостоив меня ответом. «Наглый, напыщенный придурок». «Юная Лекси, такая же обворожительная, как описывал мой дорогой внучок». Низким хрипловатым голосом произнес старший Эванс, похлопав Чейза по плечу и вогнав меня в краску. «Дед, прекрати!» — рассмеялся Мулат, завидев мое выражение лица. «Не обращай на него внимания, принцесса!» Дедушка в свои лучшие годы был настоящим дамским угодником сыпать комплиментами у него в крови. «Я и сейчас ничего?» Темнокожий мужчина подмигнул своему внуку, чем вызвал у меня тихий смешок. «Я с радостью бы пообщался с тобой о бизнесе, Лекси. Заходи к нам в гости, если будет желание». Уже серьезным голосом, как бы невзначай, обронил мистер Эванс, обращаясь ко мне. «А теперь я вас покину и поздравлю именинника». «И что он имел в виду?» Поинтересовалась я не в силах сдерживать свое любопытство. «Дед!» Вздохнул парень, смотря в спину удаляющемуся на задний дворик мужчине. «Как всегда думает о работе. У него своя архитектурная компания», — мягко пояснил зеленоглазый Мулат. «Наверняка хочет предложить свои услуги для твоих отелей. Этот дом проектировала его команда. Ты не знала?» «Серьезно?» — искренне удивилась я. «Так вот, откуда они знакомы с Дэйвом?» — задумчиво произнесла я, разглядывая собственную гостиную. «Именно так. Еще дедушка с недавних пор клиент мистера Блэка. Ты можешь отказаться, он не обидится, поверь». Понимающе кивнул Чейз и ободряюще положил ладонь на мое плечо. Я задумалась о том, что, во-первых, отказываться от приглашения было бы не очень культурно с моей стороны, а во-вторых, предложение мистера Эванса вполне могло бы подойти сенс. «Обдумать это стоило». «Как только я свяжусь из Брук». Мы направились за стол, где старший Блэк вместе с сыном уже выставлял колбаски чуризу, запеченные на гриле с помидорами, ребрышки с соусом барбекю и картофельным пюре, а также сэндвичи с мясом лобстера. Джоан разливала напитки. Вечер проходил почти сносно, если не считать Крамер, которая постоянно что-то нашептывала Нику на ухо. Вот она облизнула губы и будто случайно прижалась к Блэку бедром и тут же ненароком задела его руку своей. Конечно, она ведь уселась рядом с ним за ужином, а потом не отлипала от него на диване. Крамер просто не могла не воспользоваться ситуацией. Как же она бесит, стерва! На них было тошно смотреть, но Блэку, казалось, было все равно, как будто он и не замечал прикосновения Мелани. Его лицо выражало в лучшем случае скуку, и я надеялась, что он до сих пор не послал ее только из-за уважения к родителям черноволосой девушки. Естественно, старалась не думать о том, что между ними вновь могла вспыхнуть искра и вернулись старые чувства, если они, конечно же, были когда-либо. Чейз отвлекал меня как умел, не задавая лишних вопросов о моем настроении и смеша безобидными шутками вперемешку с забавными рассказами про свои прошлогодние летние каникулы в серф-лагере на Гавайях. Оказалось, что Мулат не сам увлекся серфингом. Изначально он вообще не планировал им заниматься. Но когда Чейзу исполнилось 16, его дедушка пришел к выводу, что нечего внуку летом на каникулах дома торчать или по барам ходить и полезно мальчику заняться другими видами спорта помимо парусного. со своим дальним другом, решил отправить Эванса в серфинг школу на Гавайи. Мулат, конечно же, был против, ведь планировал провести каникулы с друзьями, но дедушке перечить не смог. Сначала он возненавидел этот спорт, солнце сжигало до красноты, гидрокостюм казался насмешкой природы, соленые волны больно били при падении, а их было много. Только когда Чейз смог поймать свою первую волну, пришло осознание, что он научился понимать океан. А в голове был полнейший фейерверк восторга и ужас По словам Эванса, юноша никогда не забудет, что такое сидеть там в ожидании волн, своего рода «медитация». Там нет ничего лишнего, никакого шума, телефона и стресса. Серфинг стал для него расслаблением, научил наслаждаться моментом «здесь и сейчас». Мне нравился его рассказ, это расслабляло. Под конец празднования старший Рид вынесла вишневый шоколадный торт, один из любимых именинником десертов, со свечами в виде надписи «Happy Birthday». Раздались аплодисменты гостей, все подняли бокалы и очень сдержанно улыбнувшись, задул свечи. После чего, хоть и повернулся лицом к ним, был очень задумчив и загадочно улыбался, вертя стакан в руке. «Попрошу внимания, у нас с Джоан важное объявление», торжественно произнес мужчина, обнимая мать за талию. «Мы помолвлены». Я стояла посреди комнаты, как громом пораженная. Подняла глаза на Блэка. Он скользнул по мне взглядом в ответ, но я готова была поклясться, что он не видел меня, словно смотрел куда-то в себя. Обернулась на мать, которой уже подлетела счастливая Крамер женой одного из друзей Дэйва. И Джоан гордо демонстрировала им красивое кольцо с редчайшим красным бриллиантом в один карат. Красные бриллианты относятся к наиболее редким цветным бриллиантам. Количество сертифицированных красных бриллиантов, имеющих природное происхождение, очень ограничено. Так вот почему долбанная Мелани была такой довольной весь этот вечер. Она знала, черт возьми, она знала о помолвке, а значит знал и Ник. Поэтому он бросил меня. Нет, я не заплачу. Ни в коем случае не заплачу. Я постаралась улыбнуться Джоан, и это оказалось неимоверно сложно. Нежеланные слезы все-таки обожгли глаза. Я зажмурилась изо всех сил, делая вид, что это слезы счастья. Обняла мать, поцеловала в щеку, обняла отчима, а дальше все было как в тумане. Совершенно не помню, как закончился вечер, как провожали гостей. Только Чейза Эванза рядом, который попытался узнать, все ли у меня в порядке, а я раздраженно от него отмахнулась. Потом я наверняка пожалею о своем не самом вежливом поведении, но сейчас было плевать. Добравшись до спальни, я заметила Ника. Он стоял, прислонившись плечом к шкафу и скрестив руки на груди. «И чего ты хотела, Рит?» Наступила неловкая пауза. Неловкая, неправильная тягостная. Такая, когда хочется сказать много... Но ты не знаешь, с чего начать. Просто потому, что не уверена, нужно ли ему это. Важно ли для него все это так, как и для меня. Я знаю, что ты соврал мне тогда в оспине, Ник. Зачем? Из-за помолвки родителей. Выпалила это поспешно судорожным выдохом, который, как я боялась, прозвучал слишком хрипло. Мы ведь можем вместе что-то придумать, найти выход. Он молчал. Казался совершенно равнодушным и отстраненным. Почему, Ник? Прости. Я никогда не любил тебя. Я просто не умею любить и не раз говорил тебе об этом. Он смерил меня ледяным взглядом. Зачем ты врешь? Ком сдавил горло, а на глазах снова навернулись слезы. Снова ведешь себя как самовлюбленный, эгоистичный мудак, уже едва не кричала, забыв о том, что пыталась держать лицо. Зачем ты, черт возьми, мне тогда помогал сегодня? Зачем допустил наши отношения? Сними свою долбаную маску и скажи мне правду. Да пойми же ты, глупая, неважно, что чувствую я или ты. Мы не можем быть вместе. Не тогда, когда наши родители женятся. произнес Блэк и, кажется, тут же пожалел о сказанном. «И это причина, по которой мы оба должны страдать?» Дрогнувшим голосом уточнила я. «Ты готов пожертвовать нами?» «Помнишь, ты проиграла мне желание, Рит?» Я почувствовала, словно меня окатили ледяной водой со спины и полыхнули огнем прямо в лицо. И все это одновременно. Пришло время отдать должок. Забудь и живи дальше. Справишься? «А знаешь что?» – я усмехнулась с презрением, глядя в его лицо. «Легко. Вот только не смей жалеть потом, Блэк!» Он вышел из спальни, и пусть. Я сделаю, как он хочет. Не стану больше искать с ним встреч, Стараться оказаться наедине. Пытаться завести разговор. Пусть живет, как живет. Продолжает врать себе. С моим отъездом в университет наверняка потеряется последняя нить к нему. Всего полгода. И я уже не смогу ничего узнать о нем. Увидеть. Побыть рядом. И пускай. Я наконец-то научилась отпускать людей, даже несмотря на то, что это чертовски больно.